Глава сорок ч е т в р т Сломленный натиск. Перин медленно открыл глаза и вперил взгляд в простой беленый потолок. Потребовалось время, чтобы он сообразил, что лежит на перине, укрыт одеялом, а под головой у него набитая гусиным пером подушка. Нос щекотало множество запахов, пахло пухом и перьями, шерстью одеяла, свежеиспеченным хлебом, медовыми кексами и жареным гусем. Это одна из комнат винного ручья. В окна с белыми занавесками лился вне всяких сомнений утренний свет. Точно сейчас утро. Он пощупал свой бок. От раны не осталось даже следа. Не было и боли. Только невероятная слабость. А это не такая уж высокая цена за исцеление. В горле першило. Стоило ему пошевелиться, как Фейли, откинув в сторону красное одеяло, вскочила со стоявшего рядом с маленьким каменным камином стула и потянулась. Судя по тому, что ее темно-серое платье для верховой езды, и когда она успела переодеться, было изрядно помято, девушка провела на этом стуле всю ночь. «Алана сказала, что тебе нужен сон». п е р р и н потянулся к белому кувшину на столике у кровати, Но Фейли поспешно налила в чашку воды, поднесла к его губам и держала, пока он пил. «Тебе придется полежать дня два-три, пока не окрепнешь». Голос девушки звучал как обычно, но в уголках глаз Перрин приметил тревогу. Она явно не договаривала. «Фейли, что-то не так?» Девушка медленно поставила чашку на стол и разгладила свое шелковое платье. «Нет, все в порядке». На сей раз недоговоренность отчетливо слышалась в ее голосе. «Фейли, ничего не ври мне!» «И не думаю!» — отрезала девушка. «Сейчас я велю принести завтрак. Скажу спасибо, что после таких слов я еще продолжаю о тебе заботиться!» «Фейли!» — повторил он как можно строже, и девушка заколебалась. Подбородок ее оставался вызывающе вздернутым, но она озабоченно н а м о р щ и л а лоб. Перин, не моргнув, выдержал ее пристальный высокомерный взгляд. Пусть не считает, что подобные штучки, присущие благородным леди, пройдут и с ним. Наконец она тяжело вздохнула. «Ну что ж, пожалуй, ты имеешь право знать. Только учти, ты все равно останешься в постели, пока мы с Алланой не разрешим тебе встать. Дело в том, что Лоэл и Гаул ушли». «Ушли?» Перин растерянно заморгал. «Что ты имеешь в виду? Совсем ушли?» «Я имею в виду, что они покинули деревню. Часовые видели, как сегодня утром они направились в западный лес. Конечно, никому и в голову не пришло задержать Аильца да Агира. Я узнал об этом меньше часа назад. Вроде бы они что-то говорили о деревьях, о том, как Агиры поют деревьям». «Деревьям!» — прорычал Перин. «Это все проклятые путевые врата!» «Чтоб мне сгореть! Велел же я ему не соваться!» «Их же убьют, прежде чем они туда доберутся!» Откинув одеяло, Перин свесил ноги с постели и только тогда понял, что он совершенно голый, даже без белья. Но если его намерены задержать таким способом, их ждет разочарование. Он приметил, что вся его одежда аккуратно сложена настоящим возле двери стуле с высокой спинкой. Рядом со с т о л о м стояли его сапоги, а на вбитом в стену крюке висел поясной ремень с топором. Спотыкаясь, Перин р добрался до своей одежды и принялся торопливо натягивать белье. «Что ты делаешь?» — воскликнула Фейли. «А ну, марш обратно в постель!» п о д б о ч е н я с ь она указала пальцем на кровать, будто собиралась этим самым пальцем загнать его туда. «Они не могли уйти далеко», — сказал Перин. «Оба пешком. Гаул верхом не ездит». Да и Лойл всегда говорил, что своим ногам доверяет больше, чем конским копытам. Верхом на х о д а к е я догоню их самое позднее к полудню. Натянув через голову рубаху, он не стал заправлять ее в штаны, а сел, точнее сказать, рухнул на стул, чтобы надеть сапоги. — Ты вконец спятил Перри Найбора! Да как ты собираешься отыскать их в лесу? — Ну уж как-нибудь найду. Что-что, а -что, следы читать я умею. Перри н у л ы б н у л с я но ее это не утихомирило. «Ты чего добиваешься? Дурень волосатый! Чтобы тебя прикончили! Посмотри на себя, ты и на ногах-то еле стоишь! Свалишься с лошади, не проехав и мили!» Не подавая виду, что это стоит ему немалых усилий, Перин встал и притопнул каблуками. «Ходок его сам довезет. Ему только и надо, что за узду держаться!» «Ерунда! Я силен как лошадь, и нечего меня запугивать!» — ответил он. Накинув кафтан... Перрин подхватил пояс и топор и открыл дверь. Фейли тщетно пыталась оттащить его обратно, вцепившись в рукав. «Это мозгов у тебя, как у лошади!» Задыхаясь, закричала она. «Даже меньше!» «Постой, Перрин, ты должен меня выслушать! Должен!» Чтобы добраться до общего зала, надо было преодолеть всего несколько шагов по узкому коридору и спуститься по лестнице. Но уже первая ступенька его подвела. Перрин запнулся, в колени у него стрельнуло, и, не сумев ухватиться за перила, он кувырком полетел вниз по лестнице, увлекая за собой вскрикнувшую девушку. Прокатившись по ступеням, они ударили состоявшую у подножья лестницы бочку. Та покачнулась, засунутые в нее мечи зазвенели, п э р и н у потребовалось время, чтобы набрать в грудь воздуха и заговорить. Фейли, растянувшись во весь рост, лежала на нем. — С тобой все в порядке? — с тревогой спросил он. чувствуя на себе обмякшее тело девушки. «Фэлли, ты не...» Она медленно подняла голову, откинула с олба несколько прядей темных волос и уставилась на него. «А с тобой все в порядке?» «Если да, то ты у меня сейчас получишь!» Перин фыркнул. Пожалуй, ей досталось меньше, чем ему. Он осторожно потрогал место, куда был ранен. Бок болел не больше, чем все тело, покрытое теперь синяками и ссадинами. «Давай-ка, Фейли, слезай с меня, я иду на конюшню». Вместо этого Фейли схватила его обеими руками за ворот и почти вплотную, приблизив к нему лицо, с расстановкой сказала, «Ты не можешь делать все сам!» «Если Гаул и Лойл отправились закрывать врата, ты должен с этим смириться! Твое место здесь, даже будь ты уже здоров, а это не так!» «Слышишь меня, ты еще не здоров, но даже будь ты здоров, ты с ними идти не должен, ты не можешь делать все сам!» «Что такое? Чем это вы здесь занимаетесь?» В проеме задней двери, вытирая руки о т длинный белый фартук, стояла Марин Алвир, брови у нее полезли на лоб. «Такой тарарам подняли! Я уж думала, не иначе как троллоки сюда заявились!» То, что эта достойная женщина увидела, — и сконфузила и позабавила ее. «Ну и видок у нас», — сообразил Перин. Он с Фейли разлегся на полу общего зала в обнимку. «Не ровен час решат, что мы здесь целуемся». Щеки Фейли вспыхнули. Видать, ей пришло в голову то же самое. Девушка поспешно поднялась, отряхивая платье. «Он упрям, как троллок», — госпожа Алвир. «Я ему говорила, что он еще слишком слаб, чтобы вставать. Ему надо лечь в постель, и немедленно». Он должен понять, что не может все делать сам, особенно сейчас, когда у него нет сил даже по лестнице спуститься. — Ну и ну! — покачала головой госпожа Алвир. — Не так надо было действовать. Наклонившись поближе к Фейли, она зашептала, не подозревая, что Пэрин р слышит каждое слово. Когда он был еще мальчишкой, с ним можно было легко управиться, если умеючи взяться. Но когда его пытались прижать, он становился упрямым, как мул. У нас в д в у р е ч и все такие. Мужчины с годами не особенно меняются, только что ростом выше, а так — те же мальчишки. Если ты будешь твердить такому, что он должен делать, и что нет, он, ясное дело, заортачится. Давай-ка я тебе покажу, как надо с ним обходиться. Марин с улыбкой повернулась к Перину и, не обращая внимания на его сердитый взгляд, сказала, «Перин, тебе не кажется, что лежать на моей Перине малость удобнее, чем на полу? Сейчас мы тебя уложим, «А я принесу кусочек пирога с мясом и почками. Ты ведь вчера не ужинал и наверняка проголодался. Дай-ка я помогу тебе подняться». Оттолкнув протянутые к нему руки, п е р и н встал без посторонней помощи, хоть ему и пришлось для этого опереться о стену. Ощущение было такое, будто у него растянуты все связки. «Упрямый как мул», — так она сказала. «Вот уж неправда. Такого за ним от роду не водилось». — госпожа л в и р Велите х и ю или Теду оседлать х о д а к а Сразу, как только ты поправишься, — отозвалась она, подталкивая п е р и н а к лестнице. — Почему бы тебе еще немного не отдохнуть? — добавила Фейли, взяв его за рукав. — т р о л о к и донесся снаружи истошный крик, тут же подхваченный десятками голосов. — т р о л о к и Троллоки! — Сегодня это не твоя забота! — твердо заявила Марин. От ее успокаивающего тона ему захотелось зубами заскрежетать. «Ай, седай, сами со всем у п р а в и т с я А мы за пару деньков поставим тебя на ноги, вот увидишь». «Коня!» — потребовал он, пытаясь высвободиться. Женщины крепко вцепились в его рукава, он только и мог ч т о т репыхаться в их руках. «Во имя света отпустите меня и дайте мне коня! Пустите!» Взглянув на его лицо, Фейли вздохнула, и выпустила рукав. «Госпожа Алвир, распорядитесь, пожалуйста, чтобы привели коня». «Но, моя дорогая, он ведь действительно нуждается в...» «Пожалуйста, госпожа Алвир», — решительно повторила Фейли. «И мою лошадь тоже». Женщины переглянулись, будто его здесь вовсе и не было. Наконец Марин кивнула и скрылась за кухонной дверью, видимо, направляясь к конюшне. Перин нахмурясь посмотрел ей вслед. Что такого сказала Фейли, чего не говорил он? Обернувшись к девушке, Перин спросил, почему ты передумала? Заправляя ему рубаху, Фейли что-то бормотала себе под нос. Видимо, предполагалось, что у него недостаточно острый слух. Значит, выходит, что я не должна говорить ему слово «должен». Когда он упрямится и дурит, мне следует улещать его сладкими улыбочками. Девушка метнула на Перина взгляд который никак нельзя было назвать сладким. А потом ни с того ни с сего расплылась в такой умильной улыбке, что он чуть не попятился. — Милый! — замурлыкла она, поправляя и застегивая на нем кафтан. — Что бы там ни происходило, обещай, что останешься в седле и будешь держаться подальше от т р о л л о о в Ты ведь и правда пока еще не готов сражаться. Может быть, завтра ты уже поправишься. Не забывай, что ты полководец, вождь, «Для людей ты такой же символ, как то волчье знамя. Если они увидят тебя, то воспрянут духом. о с м о т р е т ь как идут дела, и отдавать приказы лучше со стороны, а не находясь в гуще схватки». Подняв с п о л у пояс, она застегнула его на талии п е р и н а аккуратно приладила на бедро топор и заглянула ему в глаза. «Пожалуйста, обещай, что ты так и сделаешь. Ну, пожалуйста». Она была права. Против т р о л о к а ему и двух минут не продержаться, а против исчезающего — и двух секунд. И хоть ему не хотелось признаваться в этом даже себе, он не продержится в седле и двух миль. Куда уж тут пускаться вдогонку за Лойлом и Гаулом? — Эх, Лойл, глупый Агир! Ты ведь книжник, а не герой-воитель! — Ладно, — произнес Перин, поддаваясь озорному чувству. — Вишь, как они р а з г о в о р и л и с ь прямо у него по духам. словно он совсем дурачок. — Ладно, будь по-твоему. Когда ты так мило улыбаешься, я ни в чем не могу тебе отказать. Очень рада это слышать. Продолжая улыбаться, она стряхнула с кафтана Корпию, который он и не заметил. Прямо-таки до крайности рада. Потому как, если ты все-таки вздумаешь лезть на рожон, но ухитришься при этом остаться в живых, я поступлю с тобой так же, как ты обошелся со мной в путях. Тогда, в первый день. «Сдается мне, что сейчас ты не сможешь мне помешать. Селенок маловато». Улыбка осветила ее лицо, приятное и отрадное, как сама весна. «Ты меня понял?» Перин не выдержал и ухмыльнулся. «Кажется, мне лучше позволить т р о л о к а м меня прикончить». Фейли, однако, не увидела в этом ничего смешного. Как только Перин и Фейли вышли наружу, долговязые конюхи Хью и т э д подвели х о д а к а и ласточку. Похоже, что на краю деревни, за лужайкой, собрались чуть ли не все ее жители со своими овцами, коровами и гусями. Красно-белое знамя с волчьей головой трепетало на утреннем ветру. Как только п э р р и н и Фейли уселись на лошадей, конюхи, не говоря ни слова, тоже поспешили в ту сторону. Что бы там ни творилось, это никак не могло быть нападением. В толпе виднелись женщины и дети, да и крики троллоки замерли, слившись с похожим на гоготание гусей гомоном толпы. Перин ехал медленно, боясь покачнуться в седле. Фейли держалась рядом и внимательно за ним наблюдала. Если она передумала один раз, то, может, передумать и опять, а ему вовсе не хотелось снова с ней спорить. За лужайкой было полно народу. Жители э м о н д о в а луга и окрестные фермеры теснились плечом к плечу, но, завидя Перина и Фейли, люди расступались, давая им дорогу. И опять все принялись повторять его имя в сочетании с прозвищем «Златоокий». Повторяли слово т р о л о к и но, кажется, не испуганно, а удивленно. Со спины х о д а к а Перину было видно, что люди толпились и дальше, за крайними домами, растянувшись до самого частокола. Опушка леса находилась теперь не менее чем в шестистах шагах от края деревни. Между частоколом и лесом лежало открытое пространство, усеянное низенькими, почти вровень с землей пеньками. Ближе к краю деревни люди тесным кольцом обступили Аланну, Верин и двоих мужчин. Мельник Джон Тейн, потный, обнаженный по пояс, так сподручнее было рубить лес, опустив подбородок на грудь, недоверчиво смотрел на свои ребра и утирал оставшуюся кровь сбока, на котором теперь не было ни царапины. Аланна склонилась над другим лесорубом, сидеющим малым, которого п е р е н не знал. Когда она выпрямилась, мужчина вскочил и несколько раз подпрыгнул, будто не веря, что ноги его держат. И он, и Мельник взирали на Айсседай с почтением и трепетом. Люди так плотно сгрудились вокруг Аланны и в е р е н что даже не могли потесниться, чтобы пропустить х о д а к а и ласточку. Зато возле Айвана и Томаса, восседавших на своих боевых конях, Оставалось немного свободного пространства. Никто не хотел слишком приближаться к с в и р е п а м с виду животным, которые будто только и ждали случая кого-нибудь укусить или потоптать. До Томаса п е р и н а удалось добраться без особых хлопот. — Что случилось? — спросил юноша. — т р о л о к только один. Седовласый страж говорил с Перином, но при этом ни на миг не упускал из виду в е р е н да еще и поглядывал в сторону леса. В одиночку они не очень опасны. т р о л о к и неумны, хитры, да, но неумны. Лесорубы прогнали его прочь, хоть он и пустил им немного крови. Из-за деревьев появились бегущие девы, головы обернуты шуфами, на лицах вуали. Перин даже не мог отличить о д н о от другой. Они словно змеи проскользнули между заостренными кольями и так же ловко, почти не замедляя бега, пронеслись сквозь толпу. Люди сторонились, насколько это было возможно в такой давке. К тому времени, когда девы добрались до Фейли, они уже сняли вуали. Фейли склонилась с седла. — Сюда движется около пятисот т р о л л о о в сообщила ей Байн. — В миле двух за нами. Голос ее звучал спокойно, но темно-голубые глаза возбужденно поблескивали. Так же, как и серые глаза, ч а т Я так и думал, — невозмутимо заметил Томас. Скорее всего, этот приблудный троллок отбился от своей шайки, п р и ш и в разжиться едой. «Надо полагать, скоро они нагрянут», — девы кивнули. э р е н с беспокойством указал на толпу. «Скоро нагрянут. А здесь столько народу. Почему вы не велели им укрыться?» — ответил ему Айвон, подъехав к ним на своем сером коне. «Твои земляки не очень-то склонны слушаться пришельцев, тем более, когда глазеют на Айс Седай. Вот ты, пожалуй, сумел бы навести порядок». к а р н однако, был более чем уверен, что уж кому-кому, а Верен с а л а н о й не составило бы труда навести порядок и без него. Так почему же они, зная, что с минуты на минуту могут появиться троллоки, ничего не предпринимали и только дожидались меня, неужто только ради того, чтобы возложить всю ответственность н а Таверена? Это было бы слишком просто и слишком глупо. Не хотят же Тома с а й в а н о м или Верен с а л а н о й принять смерть от троллоков, дожидаясь, пока Таверен скажет им, что делать? По-видимому, Айс с е д а и считают необходимым использовать его даже ценой смертельного риска для всех, включая и себя. Но во имя чего? Он встретился взглядом с Фейли, и та едва заметно кивнула, будто прочла его мысли. Но сейчас задумываться надо всем происходящим не было времени. Обижав глазами толпу, Перин увидел Брана Алвира, Тема Алтора и Абла Коутона, о чем-то совещающихся, сдвинув головы. Мэр держал на плече длинное копье. А на голове его красовался старый помятый стальной шлем. Кожаная безрукавка с нашитыми на нее стальными бляхами тесно облегала его плотную фигуру. Протолкавшись сквозь толпу, Перин р подъехал к ним, и все трое вскинули глаза. «Байн говорит, что троллоки движутся сюда, а стражи считают, что на нас скоро нападут». Перину р приходилось кричать, гомон толпы заглушал его речь, однако люди, стоявшие поближе, расслышали его слова и притихли. и т р о л л к и Троллоки нападут!» Передавалось из уст в уста, и эти слова распространялись, как круги по воде. Кто-то испуганно заохал. х Бран заморгал. «Так ведь все к тому и шло!» «Да мы готовы и знаем, что делать!» Выглядел он довольно забавно. Кожаная безрукавка чуть не лопалась по швам. Остальной колпак качался при каждом кивке. Но на лице мэра была написана решимость. «Перен сказал, что скоро здесь будут троллоки!» Возвысив голос, объявил Бран. «Каждый из вас знает, что ему делать! По местам! Живей!» Толпа пришла в движение и раскололась. Женщины повели детишек домой, мужчины направились кто куда. На первый взгляд смятение только усилилось. «Я пригляжу, чтобы пастухи загнали стада», сказал Абл Перину и нырнул в толпу. Кен Буя с алебардой в руках пробрался сквозь людской водоворот. Его сопровождали угрюмый х а р и Коплин со своим братом Дарлом и старый б е л л и Конгар, спотыкавшийся на каждом шагу, будто уже успел Элли набраться. Скорее всего, так оно и было. Однако из всей компании только Билли держал свое копье так, будто собирался им воспользоваться. Кен приветствовал Перина, прикоснувшись к к л б у Так поступали многие, и юноша всякий раз с т а н о в и л о с ь неловко. Одно дело молодые ребята вроде Данила — а совсем другое — взрослые мужчины, вдвое старше его самого. — Ты неплохо держишься, — шепнула Перину Фейли. — Жаль только, что я понятия не имею, чего хотят Верин и Аланна про б о р м о т а л о н А надо бы знать. На этом конце деревни были установлены две из шести сооруженных под приглядом стражей катапульт, рамы из бревен, досок и к р у ч е н ы х канатов с похожими на огромные ложки оттягивающимися метательными рычагами. Айвен и Томас, сидя на конях, наблюдали, как взводят толстые деревянные рычаги, а из седай внимательно следили за тем, как в эти самые ложки укладывали крупные фунтов по пятнадцать-двадцать весом камни. — Они хотят, чтобы ты командовал, — тихонько ответила Фейли. — Для того ты и на свет родился. Парин фыркнул. — Он родился на свет, чтобы работать в кузнице. Мне было бы легче, зная, зачем им это нужно. обе аедай Смотрели на него. в е р е н по птичье склонив голову на бок, а Алана прямо с легкой улыбкой на губах. Добиваются ли они обе одного и того же? Одинаковы ли их мотивы? Вечно с этими исседает дна морока. Больше вопросов, чем ответов. Порядок установился удивительно быстро, а за щетиной острых кольев вдоль западного края деревни выстроились, опустившись на правое колено мужчины, никак не меньше сотни. Они то и дело нервно перебирали пальцами под ревком своих копий, алибард, рогатин. Некоторые держали в руках багры или просто насаженные на жерди косы. То здесь-то там попадался человек в шлеме, а кое-кто нацепил на себя отдельные части старинных доспехов. Позади копейщиков выстроились в две шеренги вдвое больше народу. Каждый держал в руках двуреченский длинный лук, а на поясе имел два колчана. Мальчишки бегом подносили из домов целые охапки стрел, и лучники втыкали их перед собой в землю наконечниками вниз. Командовал, по всей видимости, Тем. Он выравнивал шеренги, обмениваясь шуточками с каждым стрелком. Бран вышагивал рядом с ним, в свою очередь стараясь приободрить земляков, которые, впрочем, не особо в этом нуждались. К удивлению Перрина, Данил, Бан и другие парни из его отряда высыпали из домов и собрались вокруг него и Фейли. Все они были вооружены луками. Выглядела эта компания несколько странно. По всей видимости, Айс седа исцелили тех, кто получил самые тяжкие раны, а остальных оставили на попечение Дейс Конгар с ее припарками и мазями. В результате парни, которые вчера едва держались в седле, шагали, как ни в чем не бывало, а другие, получившие всего лишь легкие раны, к о к т е л л ы Данил, прихрамывали и все еще носили повязки. При виде ребят Перрин удивился. но был недоволен тем, что они принесли. Леоф т о р ф и н белая повязка на его голове, словно странная шапочка, нависала над глубоко посаженными глазами, притащил длиннющий шест, на котором развивался флаг с волчьей головой, такой же, как на лужайке, только поменьше. «Это еще откуда?» — с негодованием спросил Перин. р «Кажется, его велела сделать одна из з а и с с е д а й ответил Леоф. «Милли а й л е н Передала его папаше в и л а но в и л нести не захотел, вот я и взял. в и л о л с и н слегка понурился. «Мне тоже не захотелось бы таскать эту штуковину», — сухо заметил Перин. р Все расхохотались, видимо, приняв его слова за шутку. Через минуту рассмеялся даже в и л Заостренные к о л ь и выглядели устрашающе, но Перин р сомневался, что они смогут сдержать натиск троллоков. Хорошо, конечно, если сдержит, но он предпочел бы, чтобы во время боя Фейли находилась в более надежном месте. Он посмотрел на девушку, и ему показалось, что она вновь прочла его мысли. Прочла и не одобрила. Попробуй он отослать ее. Она наверняка заортачится, начнет спорить. Никакие доводы на нее не подействуют. А поскольку он пока еще слаб, скорее она тащит его обратно в гостиницу, чем он ее. Судя по тому, с каким решительным видом сидела Фейли в седле, она всерьез вознамерилась защищать его, если троллоки прорвутся. Придется за ней приглядывать. Больше ничего не остается. Неожиданно девушка улыбнулась, и Пэрин почесал бородку. А вдруг она и вправду умеет мысли читать? Шло время, солнце поднималось все выше и уже начинало припекать. то и дело из домов выбегали женщины, любопытствуя, как дела. То здесь-то там мужчины порывались сесть отдохнуть, но не успевали они скрестить ноги, как невесть, откуда появлялись т э м с Браном и гнали их назад в строй. Байн говорила, что троллоки примерно в миле, но в крайнем случае в двух от деревни. Обе девы сидели на корточках неподалеку от частокола и преспокойно играли в ножички. Троллокам давно пора бы появиться, если они вообще собираются нападать. Перрин чувствовал, что устает, но под бдительным взглядом Фейли старался держаться прямо. И тут пронзительно зазвучал рок. — Тролоки! — выкрикнула дюжина голосов разом. Из западного леса с дикими завываниями хлынула орда звероподобных чудовищ. Они мчались через вырубку, размахивая кривыми мечами-косами, шипастыми топорами, копьями и трезубцами. Позади них скакали на черных конях три м у р д р а л а Исчезающие метались во всех направлениях, гоня троллоков вперед. Но как н и с т р е м и т е л ь н ы были их движения, черные плащи неподвижно свисали с плеч. Непрерывно, резко и настойчиво трубил рог. Едва появился первый троллок, навстречу ему полетело десятка-два стрел. Самый дальний выстрел не дотянул до цели шагов сто. — Прекратить! Вы недоумки с с овечьими мозгами! — заорал т е м Бран вздрогнул и удивленно вытаращился на него, как и некоторые из друзей и знакомых т е м а Они даже заворчали, дескать, т р о л о к и и н е т р о л о к и а выслушивать такую брань они не намерены. Но т е м оборвал разговоры. — Не стрелять, пока я не подам знак! И спокойно, словно на них не, не неслись сотни т р о л о к о в спросил у Перрина. — С трехсот шагов? Перрин быстро кивнул. «С чего это Тен вздумал спрашивать у него?» «Триста шагов. Как быстро может пробежать триста шагов т р о л о к Перри наслабил петлю, на которой висел топор. р о к трубил не переставая. Копейщики за рядами кольев уперли древки в землю и выставили к о п ь я вперед, будто заставляя себя оставаться на месте. Девы закрыли лица вуалями. Лавина т р о л л о о в неудержимо катилась вперед. Огромные в полтора человеческих роста чудища с рогами — клыкастыми мордами или птичьими клювами, сверия позавывали. Они жаждали крови. Пять сотен шагов. Четыре. т р о л о к и несли, словно кони, уже растягиваясь цепью. Неужели девы не ошиблись? И их всего пять сотен. Казалось, их тысячи и тысячи. — Готовсь! — скомандовал Тем, и разом поднялись две сотни луков. Парни, толпившиеся возле п е р и н а в подражание старшим, поспешно выстроились в несколько рядов под своим дурацким знаменем. Три сотни шагов. п е р р и н уже различал уродливые морды, и с к а ж е н н ы е злобой и яростью. Различал так ясно, будто они были в ярде от него. «Стреляй!» — скомандовал Тэм. Натянутые тетивы щелкнули одновременно, словно гигантский кнут. Следом послышался стук деревянных брусьев, об обтянутые кожей бревна, сработали катапульты. На троллоков дождем посыпались стрелы, и множество чудовищ повалилось на землю. Правда, некоторые тут же поднялись и заковыляли дальше, подгоняемые исчезающими. Звуки рога, подстегивая атакующих и призывая убивать, слились с гортанным ревом. В гущу нападающих упали выпущенные из катапульт камни и взорвались, разбрызгивая пламя и острые осколки. В черной массе наступавших образовались зияющие бреши. Берем сдрогнул от неожиданности, да и не он один. Так вот, зачем Айси Дай возились возле катапульт. Он рассеянно подумал о том, что может случиться, если, з а р я ж а й катапульту, кто-нибудь уронит такой камушек. Снова и снова взлетали тучи стрел, стучали катапульты, пусть уже и немного реже. Огненные заряды разрывали троллоков в клочья. Но, падая и поднимаясь, рычая и завывая, они рвались вперед. Теперь они были близко, и лучники, рассредоточившись, уже не стреляли залпами, а стали выбирать цели. Люди с яростными криками посылали стрелу за стрелой навстречу черному валу смерти. И неожиданно яростная атака захлебнулась. На всем поле не осталось ни одного троллока, который держался бы на ногах. Только один исчезающий, весь утыканный стрелами, шатаясь, размахивал мечом. о н м у р д р а л а носился по вырубке с пронзительным ржанием, заглушавшим вопли раненых и умирающих троллоков. Рок умолк. То здесь, то там какой-нибудь т р о л о к поднимался на ноги и опрокидывался навзничь. Несмотря на крики и стоны, п е р р е н слышал тяжелое дыхание окружавших его людей. Каждый будто пробежал десяток миль. У него самого сердце едва не выскакивало из груди. Внезапно кто-то громко крикнул. «Ура!» И этот возглас был подхвачен сотнями ликующих голосов. Люди с воодушевлением потрясали оружием и обнимали друг друга. Многие подбегали к Перину, чтобы пожать ему руку. Из домов высыпали женщины, смеясь и радостно крича, и бросились обнимать мужей и сыновей. Детишки радостно орали, прыгали и плясали. «Ты привел нас к великой победе, мой мальчик», — заявил б р а н Лицо его сияло, стальной колпак сбился на затылок. — Не знаю, право, можно ли мне теперь так тебя называть? — Великая победа, Перин! — Да ведь я-то тут ни при чем, — возразил Перин. — Я сидел на лошади только и всего. Вы все сделали сами. Но Бран, как и все остальные, не слушал его. Смущенному Перину ничего не оставалось, как приосаниться и сделать вид, будто он обозревает поле. и через некоторое время его оставили в покое. Тем не присоединился к всеобщему ликованию. Выйдя за линию кольев, он внимательно рассматривал мертвых троллоков. Стражи тоже не склонны были предаваться веселью. Огромные туши в черных кольчугах заполняли все расчищенное пространство. Их могло здесь быть сотен пять, возможно, и меньше. Скорее всего, некоторым удалось отступить и скрыться в лесу. но ни один не лежал ближе, чем в пятидесяти шагах от частокола. Перин увидел еще двух исчезающих, корчившихся на земле. Хотелось верить, что их было трое, и все они полегли. Между тем двуреченцы принялись громогласно восхвалять Перина. — Слава Перину златоокому! Слава! Слава! Слава! Ура! Они должны были предвидеть. — пробормотал Перрен. ф е й л и в скинула на него глаза, и он пояснил. — Исчезающие должны были предвидеть, что атака не удастся. Посмотри вокруг. Теперь мне это ясно, ну а уж они должны были сообразить с самого начала. Если это все их силы, то зачем они полезли на верную смерть? А если т р о л л о о в больше, то почему они не навалились все разом? «Будь их вдвое больше, нам пришлось бы отбиваться у Чистокола, а, возможно, они даже прорвались бы в деревню». «У тебя хорошее природное чутье», — заметил Томас, осадив коня рядом с ним. «Верно, это была пробная атака. Кто-то хотел проверить, не струсят ли твои земляки, вызнать, насколько все готово к обороне и как она организована. А может, что-нибудь еще, о чем я не догадываюсь. Но эта атака точно была пробная». «Теперь они знают», — страж указал на небо, где кружил одинокий ворон. Обычный ворон спустился бы вниз, пировать среди трупов. Птица сделала еще один круг и полетела к лесу. Они нападут снова. Но не сразу. Я видел, как два или три троллока удрали в лес. Их рассказы отобьют у других охоту соваться под стрелы. Полулюдям придется напоминать им о том, что Мурдраалы пострашнее смерти. н ну, о а так и будет. И наверняка еще большими силами. Но насколько большими, зависит от того, сколько безликих прошло через пути и сколько они привели троллоков». Парень скривился в свет. «А что, если их тысяч десять?» «Маловероятно», — сказала подошедшая Верин. Она рассеянно поглаживала боевого коня Томаса. Свирепый жеребец стоял смирнехонько, словно пони. Во всяком случае, сейчас это маловероятно. Думаю, что даже отрекшемуся не под силу благополучно провести путями большой отряд. Один человек рискует погибнуть или впасть в безумие, прежде чем доберется до ближайших врат. Но, скажем, тысячи человек или тысячи т р о л л о о в скорее всего, привлекут м а ч и н ш и н в считанные минуты. о н и нагрянет кокосы, налетают на мед. Куда более вероятно, что они перемещаются отдельными отрядами. В десять, двадцать, от силы пятьдесят т р о л о к о в И между этими отрядами поддерживается определенный интервал. Конечно, мы не знаем, сколько таких шаек они проводят и как часто. Наверняка в путях они несут потери. Хотя, возможно, отродье тени приманивают черный ветер меньше, чем люди. но «Любопытная мысль. Интересно!» Погладив вместо холки коня сапог Томаса, она побрела в сторону, погрузившись в свои размышления. Страж, пришпорив коня, последовал за ней. «Если ты сделаешь хоть шаг к западному лесу, — спокойно произнесла Фейли, — я тебя за уши отвлаку обратно и уложу в постель». «Да у меня и в мыслях такого не было! — солгал Перрин, — разворачивая ходока спиной к лесу. В конце концов, один человек и Агир могут незамеченными пробраться в горы. Это возможно, но, так или иначе, путевые врата необходимо закрыть навсегда. Только тогда, э м м о н д о ф Лук, можно будет спасти. «Ты же сама меня от этого отговорила. Разве не помнишь? Зная, что они там, другой человек, пожалуй, сумел бы их отыскать». Три пары глаз лучше, чем две, особенно если одна из них — его глаза. А здесь от него все равно нет никакого толку. Ежели набить его кафтан соломой да усадить на х о д а к а на манер пугала, результат будет тот же. Неожиданно с юга, со стороны старого тракта, донеслись пронзительные крики. — А он уверял, что скоро они не сунутся, — прорычал Перин р и ударил пятками х о д а к а